Кириана. Выбрались мы на поверхности среди развалин домов. Солнце потихоньку перевалило за середину дня. Теперь нам предстояло самое сложное. Я мысленно позвала Гею и поинтересовалась, удалось ли ей подключиться к управлению информканалами. К одному точно могу начать трансляцию в любой момент, они даже не смогут вырубить, а с двумя другими сложнее. Пока разбираюсь, но прогресс есть. Шелестел ответ в моей голове. Если вдруг окажется, что дух Земли — плод моего воспаленного воображения, появившийся из-за гормонального всплеска, то нам с коронатом не сдобровать. Подслушав мои мысли, Гея мелодично рассмеялась, и этот смех было слышно в реальном мире. «Так, нам нужно согласовать действия», — я сняла сумку и принялась извлекать оружие разработки. «Наша задача — отловить парочку монстров, желательно из свежеобернувшихся», и вколоть им вакцину». «Ты преувеличиваешь мои возможности», — перебил Корр. «Я не смогу без последствий удержать мутанта, пока ты будешь колоть. Погибнем оба». «Зачем держать?» «Я предусмотрительно зарядила шприц с вакциной в ружье для дистанционного обездвиживания». «Не смотри на меня так», — усмехнулась я, поймав удивленный взгляд. «Я люблю охоту, но не люблю убивать. В общем, будем стрелять издалека». Хорошо бы еще снотворное всадить, чтобы подопытные не убежали, и мы видели действие, но я не успела проверить совместимость. А дрона зачем? Это наше спасение, мы будем транслировать процесс преображения. Когда все узнают, что происходит, правительство не сможет нас по-тихому убрать. Хочется в это верить, вздохнул Ликан и стал извлекать и настраивать оборудование. Кор, возьми этот пистолет. В нём ещё одно моё изобретение. Если что-то пойдёт не так, то три пули. Каждая из них способна растворить мутанта полностью. Увидев, как загорелись глаза Короната, я поспешила добавить: "Это в крайнем случае. Нам нужно дождаться превращения. Если есть надежда на возвращение к жизни всех, кто стал мутантом, мы не можем её упустить". "Я всё", отрепортировал Кор через несколько минут. "Что у тебя?" "Готово. Запускай дрона". Сейчас я скажу под запись напутственную речь, а потом пойдём на охоту. Гея, обратилась я уже мысленно, запустишь трансляцию обращения и запись, когда поймаем мутанта. По возможности подкорректируй угол съёмки, чтобы не было видно номер сектора. Для трансформации понадобится время. Так точно, командир, усмехнулась душа и замолчала. Кириана, запись пошла. Гранат указал на зависшего напротив дрона. Я перевела взгляд в объектив. Добрый день. И хочется верить, что он действительно будет добрым. Меня зовут доктор Кириана Беннет. Очень надеюсь, что сейчас меня слышат и видят всё выжившее население Земли. Мне грозит опасность. Даже не так. Нам всем грозит опасность. Наш мир на грани разрушения. Трагедия, что произошла почти 100 лет назад, ничему не научила человечество. И сейчас мы снова подошли к краю. Первая попытка избавления от ликанов привела к появлению мутантов, уничтоживших все живое на поверхности. Объединившись с иномирянами, мы начали борьбу за наше будущее, но не все довольны воцарившимся миром. Некто из правительства медленно, но верно истребляет ликанов. Сначала им подменили сыворотку. Алкасил, создателем которой я являюсь, у меня есть как письменные, так и видео доказательства подмены. Хочу напомнить, что алкасил единственное средство, предотвращающее заражение ликанов на поверхности. Потом мы на мирианном стали подмешивать капли, блокирующие детородные функции. Правительство запрещает все исследования по излечению мутации. Любые наработки уничтожаются. И так случилось, что теперь ликвидировать хотят меня, как свидетеля и как изобретателя вакцины слёзы мы, которая поможет нам вернуться к нормальной жизни поможет спасти землю. Я перевела дыхание и постаралась успокоиться. Речь давалась тяжело, голос начал дрожать. Для того, чтобы убедиться в действенности вакцины, остался последний шаг практические испытания на мутантах. По моим следам идёт отряд убийц, и я не уверена, что выйду в следующий эфир. Но очень надеюсь, что после увиденного вы не спустите с рук эти бесчинства. Я докажу, что мутантов можно вылечить, а значит, Мы выйдем из наших бункеров и заживём полноценную жизнь её, все вместе, обмениваясь опытом и знаниями, как и планировали в самом начале. Я махнула на парни куркой, чтобы нажал на паузу. Время, Рия, нам нужно уходить отсюда. Пока мутантов не было видно, но они явно уже почувствовали нас. Кранат повёл за собой, мелкими перебежками от одного укрытия до другого. А потом вдоль длинной каменной стены, постоянно озираясь, мы пересекли площадь и вновь пошли вдоль полуразрушенного здания. Стоило нам свернуть за угол, как налетевший порыв ветра закрутился вокруг ног и сорвался вперёд. Коранат выругался и зло рыкнул. "Не надо было тащить тебя с собой", пояснил он, поймав мой вопросительный взгляд. "У тебя не закончилась течка, а мутанты в большинстве своём бывшие леканы". Вторые его слова вдалеке раздался вой, затем ещё, ещё. Они учуяли. Отходим под тот навес, там удобнее обороняться. Не волнуйся за меня, не маленькая. Один ты бы всё равно не справился. Я присела, укрылась за валяющейся колонной, и в этот момент из тени дома на противоположной стороне стали выходить мутанты, всё больше и больше. Надо было срочно думать, что делать с остальными после того, как мы расстреляем наше секретное оружие. Я мысленно попросила Дуг Земли начать трансляцию. «Двуликий побери, это Харви!» — с ноткой отчаяния пробромотал Кор, указывая на самого резвого мутанта. «Тот боец, что заразился в последнюю вылазку?» Кор кивнул. А я обрадовалась. «То, что надо. С него и начнем. Он мутировал недавно. Слезы тьмы должны быстрее подействовать». Я прицелилась. «Ты посмотри, может, еще кого узнаешь. Нам нужно еще два подопытных». Коран отругнулся, но указал на двух счастливчиков. Через минуту все трое лежали на земле, и насколько было видно, их слегка трясло. Корн направил один из дронов снимать перевоплощение вблизи. И что дальше? Ликан достал пушку с химическими зарядами. Мутанты обходили павших и не спеша двигались в нашу сторону. Ждём. Когда нас порвут или когда эти выздоровеют и тогда порвут уже их. Дьявол, я не думала, что тварь избежится так много. Меняем дислокацию. Попробуем подобраться к твоим пациентам. Следующие несколько минут слились в калейдоскоп постов картинок. Кранат затащил меня в окно здания за нашими спинами, оттуда бегом на второй этаж, дальше по переходам, потом вниз и прикрываясь останками строений в обход. Бег среди развалин битого стекла, обломков сомнительное удовольствие, особенно когда с любой стороны может выскочить фраг Приходилось надеяться на нюх и инстинкты ликана. Вернувшись к под опытом с другой стороны, мы обнаружили трёх активных мутантов. Двое дрались между собой, а третий тёрся около наших бессознательных экспериментальных образцов и, кажется, хотел ими пообедать. "Пришло время использовать твою кислоту", прошептал Коронат и выстрелил. Я даже сказать ничего не успела. Раненый упал как подкошенный и стал сотрясаться в судорогах. Округло оглушил дикий вой оборвавшийся на самой высокой ноте. Тело мутанта пошло пузырями, они лопались, выплескивая сукровицу. Его тело постепенно растворялось, пока от него не осталась дурно пахнущая лужа. Страшная вещь, но неплохо отпугивает других мутантов. Кор передал мне оружие. Наблюдай за улицей и прикрывай меня, а я подтащу Харви поближе. Вскоре Ликан лежал предо мной, а Кор отправился за следующим. Парень был в беспамятстве и тихо постановал из-за процессов восстановления. Я тут же начала пояснять все это на камеру зависшего над нами дрона. Эксперимент показывал восхитительные результаты. Ученый внутри меня ликовал и поэтому совсем упустил из виду наблюдение за улицей. Кранат отправился уже за третьим образцом, когда на площади появился отряд зачистки. Это были не знакомые кранат-уликаны, а люди. Видимо, так группа, что ворвалась в лабораторию. Кто-то из них выстрелил и ранил моего ликана. Тот упал и отполз за ближайшую кучу бетонных обломков, отстреливаясь. Из-за угла дальнего здания выбежало несколько мутантов. Часть вояг переключилась на них, но один смог прорваться к ранату, и у них завязалась драка. Я боялась стрелять, чтобы не задеть своего мужчину. Ситуация выходила из-под контроля, и я начала паниковать. В драку кинулся один из мутантов и как-то быстро их раскидал. Извернувшись, он схватил и порвал на части бойца, после чего откинул останки в сторону и бросился к Кору. Я выстрелила. Мутант упал и повторил судьбу предыдущего растворённого. Несмотря на опасность, я кинулась к Ронату. Он лежал без сознания, беспомощный и вполне вероятно подцепивший вирус, потому что на теле у него были открытые раны, а на одежде повисли ошмётки напавшей твари. От страха за мужчину, который неожиданно стал так дорог, Тело пробило ознобом. Следом за ним пришла волна нестерпимого жара, заставляя его гибаться. У меня скрутило все мышцы, а согнувшись пополам, я закричала. Спину прогнуло назад. Момент острой боли, и я увидела все в ином свете. Трансформация закончилась, и я стала полноценным ликаном. Коронат Я лежал на спине и не понимал, что происходит. Мышцы потряхивало, как после перенапряжения, в ушах звенело, а при попытках подняться кружилась голова. С моим опытом боевых вылазок такое случилось впервые. Возможно, меня ранили, но никакой острой боли не ощущалось. Я хотел встать, чтобы добраться до Кирианы, но меня словно парализовало. Сквозь мутную пелену я видел, как рядом на колени упала Рия. Она плакала, и это был плохой признак. Я вновь попытался подняться, но тело не подчинялось. Борьба с собой отвлекала внимание от происходящего. И только отчаянный женский крик помог увидеть, что доктор в одно мгновение обернулась волком. Осознавая, что с ней сейчас происходит, я ничем не мог помочь, и мне хотелось выйти вместе с ней. В эти несколько минут нас окружили вояки, успевшие разогнать и расстрелять мутантов. Рия с ними не церемонилась. Сила ликана даже самки в разы превосходила мощь человеческого солдата. А сейчас на её стороне были гормоны и адреналин. Она обезвредила и связала всю группу, после чего вернулась ко мне. Склонилась, послушала дыхание, замерила пульс, а потом прокусила себе запястье и приложила сочившуюся кровью руку к моим губам. Жар опалил горло и внутренности. Сознание померкло. Кириана Я сидела возле Караната, держа за руку и ждала, когда он придёт в себя. Верила, что Ликан сможет справиться с заразой и останется собой. Спасибо духу земли, подсказавшей напоить мужчину моей кровью. Ведь если плазма стала составляющей частью вакцины, значит в ней действительно был тот самый важный компонент, благодаря которому слёзыть мы заработали. Моё яростное выступление в образе Ликана распугало всю живность в округе. К нам никто не приближался и не пытался напасть. Только дроны кружили над головой, транслируя подробности происходящего. Чтобы не сойти с ума от ожидания, я стала рассказывать зрителям всё, что со мной произошло. В том, что зрители были, я не сомневалась. Гея смогла запустить показ по всем доступным каналам, привлекая к экранам мониторов даже тех, кто страница новостей. Про своего невидимого вдохновителя я, конечно же, ничего не говорила. Если к инопланетянам люди более-менее привыкли, То новость о том, что наша планета живой организм со своей душой, могла сильно подорвать мой авторитет, тем более после того, как всем известный человеческий доктор вдруг перевоплотился. В любом случае я надеялась, что теперь правительство не сможет замалчивать факт наличия вакцины, а также прекратит травлю леканов. Но главное, чтобы нас оставили в покое. Коронат пошевелился, открыл глаза и, поймав мой взгляд, улыбнулся. Не сдержав облегчения, я подалась к мужчине и крепко обняла. "Прости, что оставил тебя одну разбираться с проблемами", прошептал Кор мне на ухо. "Не говори глупостей", так же тихо ответила я и коснулась губами его лица. "Если бы не ты, я умерла бы ещё во время ломки. Ты не представляешь, как это страшно и больно, когда твоё привычное тело вдруг перестраивается, меняется, и никто не может помочь". "Кажется, я почти начал это понимать", усмехнулся Ликан. Но тут пришла ты. Пришла, и больше никуда не уйду. Я потёрлась носом о его нос. Меня распирало от нежности, и было совершенно безразлично, что сейчас нас транслировали по всем каналам. Мы так устали от жестокости и обмана, пора уже подарить земле и чуточку любви. Я сам тебя не отпущу. Кор серьёзно посмотрел мне в глаза. Только никому не показывай свои способности, то я без работы останусь. Я рассмеялась, а затем расплакалась, не в силах сдержать слёзы облегчения. Извини, но все уже видели, я указала на зависший над нами дрон. Вот ведь, вздохнула Ликан вылобнулся. Придётся искать новое место. Возьмёшь меня к себе лаборантом? Хм-хм, раздалось рядом деликатное покашливание. Позвольте сделать вам более интересное предложение. Мы синхронно подняли взгляд на стоящего рядом военного. Ваше видео серьёзно подорвало авторитет тех, кому мы доверяли управление нашей страной. Я представляю военный аппарат по чрезвычайным ситуациям. Мы не стали откладывать надолго возникшую проблему. Прошу вас проследовать за мной. Нам нужна будет ваша помощь, а улицы пока не пригодны для ведения длительных переговоров. Мы поднялись с земли, настороженно глядя на говорившего. События разворачивались неимоверно быстро, и сложно было с ходу понять, кто враг, а кто друг. Доктор Беннет военный посмотрел мне в глаза. Ваш отец хочет убедиться, что с вами всё хорошо. Не будем заставлять его ждать. Он включил коммуникатор, настроил видеовызов и показал мне отца в его любимой лаборатории, в окружении коллег по работе. Он явно готовился провести мне полное обследование. Я невольно улыбнулась и помахала ему рукой. Полковник, нам необходимо транспортировать трёх пострадавших в госпиталь. Кранат махнул рукой в сторону Харви и остальных. Избавление от мутаций уже видно невооружённым глазом, но лучше их поместить в закрытые боксы до окончания обследования. Непременно, мы уже доставили сюда носилки. Полковник оглянулся и дал указание сопровождающим заняться пациентами. Доктор Беннет, не волнуйтесь, у вас будет полный доступ к результатам обследования. Мы надеемся, вы возглавите рабочую группу. Полковник пригласил следовать за ним. Пора было исправлять всё то, что люди натворили на земле. Конечно, прежде чем сделать шаг навстречу военным, я обратилась к мысляной Гее и уточнила, что она думает по этому поводу. Только получив её одобрение, взяла за руку своего мужчину и вместе с ним смело шагнула в новое будущее, наше общее будущее, за которое ещё придётся побороться. Конец книги. Читала Ольга Дианова.